Глава 19. Снова в синем. Победное селфи. На переднем плане полузащитник Леона Климан Гренье с улыбкой до ушей. Фотография сделана в просторном салоне автомобиля, чем-то напоминающего лондонский кэп. Гренье словно пытается влезть в кадр, склоняясь к сидящим сзади попутчикам. Не больше и не меньше, как и игрокам сборной Франции, защитнику Лаику Перену из Сен-Тетяна, партнером Палеону, хавбеку Максиму Гонолону и форварду Александру Ля Казетту, а также к устроившемуся заводителям Антуану Гризману по прозвищу Испанец. На лице каждого из них сияет белоснежная улыбка. 21 мая 2014 года пятеро французских футболистов находились на пороге важного рубежа. Они готовились отправиться на выполнение важной миссии. Подпись к фото гласила. «Такси до Клерфонтена». Гринье дополнил ее двумя эмодзи и хэштегом «Сборная Франции». Компания держала путь в штаб-квартиру FFF в Клерфонтене, где трехцветные начинали подготовку к чемпионату мира, проходившему с 12 июня по 14 июля 2014 года в Бразилии. Этот факт помогает понять, отчего фотография так и пышет радостью и волнением. Восьмью днями ранее главный тренер Дидье Дишам положил конец пытке и огласил в эфире вечерних новостей список из 30 игроков. Семеро из них были запасными, в том числе Гонолон, Перен и Леказет, которые на фото выглядели сдержаннее остальных. В число 23 счастливчиков, заработавших путевку на главный футбольный форум, был и Антуан Гризман. Антуан узнал, что он был виноват. Сколько счастья приносит его семье просмотр футбола по телевизору, когда ему было семь. Одетый в белые шорты и синюю футболку с зидановским номером 10 на спине, он впервые приобщился к болению. Закутавшись во французский триколор, Тео, Мот и Антуан праздновали каждый забитый гол на балконе своего дома в Лего-3. В преддверии матча против Дании Антуан со своим другом Жан-Батистом Мишо даже ездили в Лион, чтобы поприветствовать кумиров на железнодорожном вокзале. Камеры запечатлели двух белокурых мальчишек, подбежавших к футболистам за автографами. Это было в 1998 году. А спустя 16 лет эстафету принял уже сам Антуан. Дешам включил его в состав 27 февраля 2014 года. Перед товарищеским матчем против Нидерландов Антуан попал в список почти чудом. Он стал одним из семи нападающих, выбранных для участия во встрече на Стад де Франс. Кроме него, повезло Кариму Бензема, одному из Идала в Гризманна во время игры за Лион. Оливье Жиру, Дмитрий Паету, Лаику Рами, Франку Рибери и Маттео Вальбуэна. Как Антуану узнал эту новость, как и все остальные. Он смотрел телевизор, Сидя на диване вместе со своей подругой Эрикой. Это стало для него большим событием, и он сразу почувствовал воодушевление, радость и огромное давление. Первый комментарий он дал сайту Бело-голубых. Я много работал и потому счастлив стать частью этой команды. Моя следующая цель чемпионат мира. Мечта любого футболиста. Он также твитнул: "Очень рад попасть в заявку". Это только начало. Работаем дальше. Хэштег «Горд», хэштег «Счастлив», хэштег «Сборная Франции», хэштег «Мечта». 5 марта 2014 года он вышел на свой первый матч в главной команде страны и сразу в стартовом составе. На трибунах Стад де Франс собрались все его родные, желавшие насладиться этой волшебной минутой. Прогремела Марсельеза. Начинался его великий роман с ляблё. Новоиспечённый футболист трёхцветных позже признавался: "Тренер всегда говорил мне играть свободно, спокойно. Но когда слышишь свою первую марсельезу, сдержать эмоции не так-то просто. Я едва не заплакал. Я видел своих родителей прямо напротив. И во время гимна мне пришлось поднять глаза к небу, чтобы не прослезиться. Я начал матч в основе." И это стало для меня проблемой. Держать себя в руках оказалось нелегко. В матче с голландцами Антуан явно играл с грузом на плечах. Ему никак не удавалось освободиться и направить в нужное русло своё желание показать всё, на что способен. На 68-й минуте Антуана заменил Лаикрими. Этого времени не хватило для того, чтобы забить. Победу принесли голы Бензема И мать уйди. Но хватило для демонстрации потенциала и отличного взаимопонимания с бензима. Мнения экспертов и обычных зрителей разделились. Он показал свое желание, но явно испытывал дискомфорт. Говорили одни. Увидим ли мы его когда-нибудь еще? Задавались вопросом другие. В целом неплохо. Заключали третьи. Да. Да. Антуану предстояла поездка в Бразилию. В Клерфонтене его соседями оказались Ля Казетт и Гринье. Он успел провести три контрольные встречи, а затянувшееся восстановление Франко Рибери закрепило за Антуаном место на левой бровке. 27 мая он вышел в старте на матч с Норвегией, завершившийся со счетом 4-0. Вновь не забив, он провел на поле час, и был назван лучшим игроком первого тайма. Через пять дней, уже в Ницце, он вышел вместо Реми за полчаса до конца матча с Парагваем при счете 0-0. На 81-й минуте он получил свой первый шанс забить после удара головой Оливье Жиру. Находясь на левом краю штрафной, в паре метров от центра, он обработал мяч и, несмотря на сопротивление защитников, пробил с правой ноги. Перелетев через головы трёх парагвайцев, мяч опустился в сетку ворот Сильвы. Гол первый для молодого Маконса за основную сборную. Радость Антуана не омрачил даже ответный гол Кассериса, забитый незадолго до финального свистка. Дешам предоставил Антуану двухдневный отдых, чтобы тот смог насладиться своим успехом с семьёй. Спустя неделю ему удалось отличиться вновь. На Сейрас в матче с Ямайкой. Восемь голов подняли команде настроение. По одному от Кабая и Жеру, а Матюиди, Бензима и Гризман записали на свой счет по дублю. Нападающему Реал Соседада хватило 20 минут. Сперва он замкнул прострел Бензима, отправив мяч в притирку со штангой, а затем переиграл голкипера ударом пяткой после паса Муссесси Ссоко. Именно с последним одиннадцатый номер отпраздновал оба своих гола. Три мяча в трех товарищеских встречах. Гризман был готов к своему первому чемпионату мира. Бразилия, встречай! Франция-Гондурас, 3-0. 15 июня 2014 года. Стадион Бейра-Рио, Порту-Алегри. Команда Дишама начала ЧМ-2014 На высокой ноте. 3-0. Идеальный итог первой игры. Лидерские функции взял на себя Бензима. Забив два гола, больше похожие на три. Он открыл счет с пенальти на 43-й минуте. Затем голкипер Вальядарес переправил пришедшийся в штангу удар Карима прямо в ворота. Третий, самый красивый гол, состоялся после его мощного удара под перекладину с острого угла. Отличная работа. Антуан дебютировал на крупнейшем из футбольных состязаний и провёл на поле весь матч. На 23-й минуте он едва не забил. После навеса Эвра он выпрыгнул выше защитника Фигероа, но Гондурасца спасла перекладина. Антуану не повезло, однако хорошая игра на левом фланге и исключительное взаимопонимание с партнёрами по атаке Бензема и Вильбойена заставили всех забыть о Франке Рибери. Швейцария-Франция 2-5. 20 июня 2014 года. Арена Фонтенова, Салвадор. Играть – это здорово. Наблюдать за командой со скамейки – не очень. Второй матч сборной Франции на групповом этапе Антуан начал в запасе. Встречу называли решающие в группе «Е». Победитель занимал первую строчку в таблице и получал более лёгкого соперника в одной восьмой финала. Дешам решил выпустить в основе Оливье Жиру и передвинул Бензема налево на место Антуана. В отличие от Антуана, форвард Арсенала не упустил свою первую возможность забить. На 17-й минуте он точно пробил головой в верхний угол ворот. 1:0. Затем свой личный счёт пополнили Матиуиди в Эльбойена. Бензима и Сиссоко. К 73-й минуте на табло горели унизительные для швейцарцев 5-0. В это же время Антуан интенсивно разминался. Готовясь заменить Вальбуэна, он увидел, как забивает Джимайли. Затем еще один гол отквитал Джака, сделав счет 5-2. А в дополнительное время Бензима несправедливо лишили его четвертого мяча на первенстве. Антуан не успел даже толком потрогать мяч. Эквадор-Франция 0-0. 5 июня 2014 года. Маракана, Рио-де-Жанейро. Маракана. Мечта детства. На матч сборных Эквадора и Франции пришли посмотреть 73 тысячи зрителей. Антуан вновь появился на левом краю атаки, но встреча, в отличие от предыдущих, Совсем не походило на демонстрацию силы. Игра была упорной и неровной. Антуан мог отметиться голевым пасом, точно навесив со штрафного на поле Погба в конце первого тайма. После перерыва он здорово поддержал атаку, начавшуюся с рывка Санья по правой бровке, рикошета от Домингеса, и уже второй раз на турнире Антуан поражает перекладину. Нулевая ничья. Уйдя с поля на 79-й минуте, лидер Реал Сосъедада стал одним из немногих неразочаровавших зрителей игроков. Тем не менее, Франция возглавила группу Е, опередив швейцарцев. Франция-Нигерия 2-0. 30 июня 2014 года. Национальный стадион Бразилия. Трехцветные методично готовились к первому матчу плей-офф на базе в Рибейран-Прету. которую занимались с момента прилёта. Дешам вновь перекроил линию атаки. Как и во встрече со швейцарцами, в стартовом составе появился Оливье Жиру. Дешам сделал ставку на его атлетизм и преимущество в росте, способные измотать нигерийских защитников. За фланги отвечали Бензема и Вальбойана. А Гризман вернулся на скамейку. Первые 60 минут выдались ужасающими. Нигерия доставляла французам массу неприятностей. Дважды Франция была близка к краху. Сначала перспективный выход к воротам Эммануэля Эменике был остановлен спорным судейским решением. Затем рефери закрыл глаза на протесты Питера Одемвингея, явно сбитого с ног Патрисом Эвра. Связки из Бензема, Жиру и Вальбойена не получилось. Дешаму пришлось отреагировать. На 62-й минуте он убрал с поля Жиру, выпустив вместо него Антуана. Удивительно, что счёт к тому моменту оставался ничейным. Словно по волшебству, после этой перестановки французы заиграли. Возвращение Бензема на остриё и их отличное взаимопонимание с Антуаном начали нести угрозу воротам нигерийцев. Бензема, сыграв в стенку с Антуаном, проткнул мяч мимо Ньямы, но Виктор Мозес подстраховал своего вратаря на ленточке. На 79-й минуте счёт наконец-то открыл Поль Погба, замкнув навес в Эль Бойана с углового. Леблё провели ударную концовку, и в компенсированное время Эль Бойана, перепасовавший с Бензема, вновь направил мяч в штрафную, где стоял наготове Антуан. К сожалению, его опередил Йобо, забивший мяч в собственные ворота. Вот встреча изменил выход Антуана. Франция пробилась в четвертьфинал, а её одиннадцатый номер определённо привлёк к себе внимание. Партнёры не оставили его вклад незамеченным. Он умеет добавить игре темпа своей техникой и скоростью. Для нас это очень важно, сказал Вальбуэна. Антуан здорово смотрелся на краю, добавляя глубины нашим атакам, заявил Карим Бензема. Франция Германия 0:1. 30 июня 2014 года, Маракана, Рио-де-Жанейро. Льорис в воротах, Сако, Варан, Дебюши и Эвра в защите. Погба, Кабай и Матюиди в центре. В Эль Буэна Бензема и Гризман составят атакующий тризубец. Состав сборной Франции определился почти автоматически. Команда Блеснувшая во встрече против Швейцарии, вышла на поле почти без изменений, за исключением Жиру, которому предпочли перевернувшего прошлую игру Антуана. Дешам надеялся, что именно этот состав сможет одержать верх над Германией, Йоахим Алёва, как и трёхцветный Бундесманшафт не отличалась стабильностью. После разгромной победы над Португалией во главе с Роналду, немцы сыграли в ничью с Ганой, Первую строчку в таблице они смогли забронировать лишь на последних минутах встречи с Алжиром, победив со счетом 2-1. Пять часов вечера по местному времени. На Маракане гремит сначала Марсельеза, после чего хор из Нойера, Лама, Мюллера и Клазе исполняет песнь немцев. Стоящий в нескольких шагах от них Антуан выглядит безучастным. Конечно же, это видимость. Внутри он весь кипит. Ты представляешь свою страну? Нет ничего лучше. Ты можешь выступать за лучший клуб на земле, но это ничто по сравнению с игрой за свою сборную. Скажет он позднее. Звучит свисток аргентинца Нестора Питане. Первый четвертьфинал чемпионата мира 2014 начинается. На 8-й минуте пристреливается Бензема мимо. Спустя 5 минут Тони Кроос Идеально навешивает на голову 191-сантиметрового Матса Хумельса. Тот опережает Ворана и с высоты своего роста мощно бьёт под перекладину. Гол! Германия открывает счёт. Французы прижаты к стенке, им не остаётся ничего, кроме как атаковать. Антуан боролся как мог, двигаясь по всему периметру атаки в поисках мяча. На 18-й минуте его пытался подключить Погба, но вмешался Баатенк. На 24-й пас Кабая оказался неточен, на 27-й заброс по флангу вновь выдался слишком сильным. Еще через пять минут Матюиди выполнил хорошую передачу, но Ноэр опередил Антуана на шаг. На 34-й минуте ему наконец-то удалось ускользнуть от немецких защитников и прострелить на Вальбуэна, который обработал пас и нанес пушечный удар. Ноэр перевел мяч на угловой, свисток на перерыв. получив передышку, французы воодушевились. Они напомнили себе, что ими есть ради чего играть. Германия в первом тайме ничем их не превзошла. Антуан был заряжен сильнее, чем когда бы то ни было. Уже через минуту после возвращения на поле Бензема вывел его на ворота, но техника неожиданно подвела Антуана, и он потерял равновесие, не успев пробить. На 53-й минуте Антуан получил второй шанс Но вновь не смог скоординироваться перед встречей с Мануэлем Ноером. Его удары оставляли желать лучшего, и это было тем более грустно, что немцы испытывали трудности всякий раз, когда он ускорялся. Хидира и Швайнштайгер уже получили свои предупреждения за нарушения на Антуане. К сожалению, этого не хватало, чтобы забить. Настали заключительные минуты встречи. Ноги налились свинцом, а бёдра горели от утомления. Но никто и не думал сдаваться. Льорис совершил маленькое чудо, отразив удар Шурле с близкого расстояния и оставив французов в игре. Дешаму пришлось пойти в банк, и он выпустил Лаика Рами и Оливье Жиру в помощь Гризманну и Бензема. Пошло добавленное время. Немцы сильно нервничали. Новая возможность была неминуема, и пришла на 94-й минуте. Бензема подобрал мяч на левом фланге. Угол острый, но его удар вышел отменным. Казалось, что Франция сравняла счет. Но нет. Ноер вновь достал из рукава невероятный сейф. Все кончено. Трехцветные завершили выступление на чемпионате мира. В бессилии они падают на газон Мараканы. Некоторые быстро поднимаются. Рыдающий Антуан прячет лицо в синей футболке. Варан, Сиссоко, Мавуба, Рми. И капитан Уголь Юрис по очереди пробуют его утешить, но безуспешно. В те минуты эмоции его полностью захлестнули. Его злило и расстраивало, что команда, имевшая всё, чтобы дойти до решающих матчей чемпионата, отправлялась домой так рано. Немного погодя, осушив слёзы, Антуан заявил: "Мы могли стереть их в порошок. Чемпионат мира в Бразилии случается лишь раз в жизни". Тем не менее, для меня было огромной честью выступать за сборную, и этот опыт поможет мне в будущем.